Он вообще был на нем помешан. Но это стало приватным местечком для нас с Кэролайн. Так что я рада, что сохранила его. «Это ваша машина на стоянке?» — спросил Декер, С номером небеса. — Да. Тут Соверн впервые улыбнулась. — Что? — спросил Декер? Помните, как я говорила про Бартер? Так вот, резина на этом мустанге от Хела Паркера в уплату нам за похороны его жены.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 Вижу, негромко произнес Декер.